Вот и теперь мы в полной мере начинаем представлять себе масштабы этого явления, этого фактора развития человеческого общества. История по забытых древних технологий даёт ключ к разгадке многих тайн великих исчезнувших цивилизаций, включая пресловутую тайну проклятия египетских фараонов. Инженерные технологии, причем не только в области военной, влияли на исход противоборства и ключевые моменты русской истории, на века определившие дальнейшее развитие страны. В эпоху Рюрика, Андрея Боголюбского, Ивана Калиты, Петра Великого. Тайны средневековых астрологов и алхимиков строителей готических соборов и замков Западной Европы и государств-крестоносцев на Востоке. Это тоже история о технике. А стало быть и предмет нашего сегодняшнего разговора «Маршрут путешествия по странам и столетиям». Эту книгу я посвящаю соратникам по научно-популярному журналу «Инженер» 2990 года техника и наука Сергееву, Колесникову, Григорьевой, Руденко, Дубинскому и Юфаловой. Всей нашей удивительной, дружной, незабываемой ред коллеге. У Иннессе Вячеславовне Новиковой маме искусствоведу к учителю другу